Глава шестнадцатая. Гигантские одуванчики. Полный рот пуха. Таинственное похищение. Хлоп! Хлоп! Хлоп! Хлоп! Хлоп! Хлоп! Один за другим приземлялись охотники за растениями во что-то очень мягкое и пушистое. «Тьфу ты, ну ты!» — отплевывался шпион Дырка. «Я какого-то опять пуха наелся!» — кричал он и причитал, раскачиваясь на огромном белом цветке из страны в сторону. «А зачем ты во время полёта рот открывал?» — удивился профессор Пыхтелкин. «Чтобы воздух в ушах не свистел!» — признался разбойник. «Куда это мы уходили спросил карандашу друзей. «В заросли пушисто-мохнатых цветов! Этими цветами...» «Обычно подушки и матрасы набивают», — протирая очки, пояснил профессор Пыхтелкин. «Вот мы и угодили, словно в пуховую перину». «Хорошо, что не в колючий репейник», — засмеялся пират Бульбуль. -буль. «Вот и спасай вас после этого», — отплёвываясь продолжал бухтеть шпион Дырка. «Полный рот пуха! Я ж не подушка, чтобы меня пухом набивали, и не матрас какой-нибудь». «И как же мы вниз спустимся?» — спросила Настенька, осторожно поглядывая сверху. «Тут очень высоко, мне страшновато». «Делайте, как я!» — предложил Самоделкин и, сорвав стебелёк с белыми пушинками, прыгнул вниз. Пушинки, словно на парашюте, медленно опустили на землю сначала Самоделкина, а затем и остальных путешественников, которые прыгнули следом за капитаном. «Этот повелитель растений хитрый, но мы всё-таки хитрее него!» — прищурившись, сказал Карандаш. «Он хочет нас поймать в ловушку, но рано или поздно сам угодит в наши сети, которые мы для него аккуратно расставим!» «Ага, держите карман шире!» — засмеялся пират Бульбуль. -буль. «Он не такой дурачок, чтобы попадаться к вам в руки!» «Ничего, мы его всё равно как-нибудь перехитрим!» управляя очки, сказал профессор Пахтелкин. Путешественники подняли с земли вещи, отряхнулись от пуха и тронулись дальше в путь. Каждый из них преследовал свои цели. Например, географ хотел собрать как можно больше всяких неизвестных растений в свою коллекцию. Ребятам, карандашу и самоделкину не терпелось поймать сумасшедшего, который объявил себя повелителем всех растений. Ну а было начхать и на удивительные растения, которые росли на этом странном острове, и на безумного повелителя. Им хотелось как можно поскорее отыскать бородатую орхидею и обменять её на тысячу золотых монет богатого коллекционера. Сами того не подозревая, маленькие путешественники попали в самую загадочную часть острова. Не успели они выйти из белых зарослей, как сразу угодили в какие-то колючки. «Смотрите-ка, тут целый лес кактусов!» — удивлённо произнёс Самоделкин. «Куда ни глянь, одни колючки торчат!» «Я из-за ваших дурацких кактусов все руки себе исцарапал!» — недовольно проворчал шпион Дырка. «Вы что, сами не знаете, куда идёте?» «Мы ищем логово повелителя растений, но где оно, точно не знаем!» — ответил Карандаш. «Оно где-то здесь поблизости», — вставил Самоделкин. Я в этом просто уверен. Ведь мы уже весь остров исходили вдоль и поперёк. Он прячется где-то совсем рядом, этот дурацкий повелитель. Путешественники наконец-то выбрались из колючих зарослей кактусов и ощутились на большой зелёной поляне, где ничего не было, кроме маленьких зелёных стебельков. самоделки наглянулся по сторонам и, с кену с плеча рюкзак, весело произнёс. «Ну вот». На этой милой полянке мы можем и заночевать. Солнце решило потихонечку удрать за горизонт. Сначала оно скрылось только наполовину, и на острове наступил вечер. Охотники за растениями успели лишь поужинать, как ночь быстро накрыла остров своей чёрной простынёй, и стало так темно, что друзья перестали друг друга видеть. Было лишь слышно, как ребята шепчутся друг с другом. Через час все уже храпели, как сурки. А ещё через полчаса из густых зарослей вынырнули две тени и на цыпочках подошли к спящим охотникам. Осторожно ступая, чтобы никого не разбудить, они подобрались к ним поближе и стали их рассматривать. — Кто из них, ты говоришь, главный? — спросил шёпотом повелитель растений у попугая. — По-моему, вот этот, с рыжей бородой. — ответил так же тихо к утеплюте. Он всё время командует и постоянно рычит на всех. — А помощник у него есть? — снова спросил повелитель. — И помощник у него имеется, — кивнул клювом попугай. — Вот тот с длинным носом, который во сне палец сосёт. Это и есть его помощник? — Если мы похитим этих двоих самых главных, то остальные и сами без них пропадут на нашем острове стал размышлять про себя повелитель растений. «Главное — обезвредить самых опасных врагов, а с другими будет легче потом справиться», — решил про себя сумасшедший повелитель. «Правильно», — кивнул попугай. «Только как мы их вдвоём дотащим до нашего логова?» — спросил он шёпотом у своего господина. «Ты что, забыл, кто я такой?» Удивлённо вскинул брови повелитель растений. Кому подчиняются все растения на этой земле? Мне достаточно только пальцем пошевелить, и всё будет сделано, — заверил повелитель. После этих слов повелитель протянул руку к дереву и схватил парочку болтающихся на весу лиан. Одну из них он привязал к ноге шпиона дырки, а другой обвязал вокруг живота пирата Бульбуля. После чего повелитель посыпал корни дерева каким-то порошком, и лианы словно ожили. Они осторожно, как на подъёмном кране, подняли спящих разбойников, и те исчезли в густой листве дерева. Как только лианы уволокли спящих разбойников, повелитель достал из-за пазухи какой-то листок бумаги, что-то быстро написал на нём и, выхватив из-за пояса острый кинжал, приколол листок к дереву над мирно спящими путешественниками. Затем повелитель растений подхватил попугаи, и они моментально исчезли, словно провалились сквозь землю.